Что за поле? Зелень тут, словно камни зумрут. Ветерок над ней увет, так вот искрки и сеет. А по зелени швит ты несказанной красоты. Она то или на поляне, словно вал на Кипяне возвышается гора, вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю её зарями. В изгибах золотом бежит. На верха свеча горит. Вот конёк по Косагору поднялся на эту гору, вёрсту другу пробежал, устаялся и сказал: Скоро ночива начнётся, и тебе с теречь придётся. Ну, в корыта лей вино. И свином мешай пшено, а чтобы быть тебе закрыту, ты по то подлез корыта, в тихом уку примечай, да смотри же не зевай, до восхода слыши зарницы, прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тот час к тебе явлюся. Ну, а если обожкуся, говорит коньку Иван, растилая свой кафтан. Рукавички взять придётся. Чай плутовка больно жгётся. Тут конёк из глаз исчез. А Иван крикча под лес под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой Свет разлился над горой, будто полдни наступают. Жар и птицы налетают. Стали бегать и кричать и пшено свином клевать. Нашиван от них закрытый смотрит птиц из под корыта и толкует сам с собой, разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Я как их дряни привалила. Чая их тут десятков спять. чтобы в всех переймать. Кто-то было бы пожив. Нечем молвить. Страх красивый. Ножки красные у всех. А хвосты-то, сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень Свету, словно батюшки на печь. Не скончав такую речь, сам с собою подлазейкой Наш Иван ужом, да змийки, к kepshinu с вином подпалс, хвать одну из птиц за хвост. Ой, конёчек, горбуночек, прибегай скорее, дружочек. Я ведь птицу-то поймал. Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тот сейчас явился. Ах, хозяин отличился, говорит ему конёк. Ну, скорее её в гнешок, до да завязывать туже. А мешок приvec на шею. Надо нам в обратный путь. Нет, дай птиц-то мне пугнуть, говорит Иван. Смотри-ка, виш над селеси от крика, и схвативший свой мешок, хлещет вдоль поперёк. Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними рукавицами своими так и машет и кричит, словно щёлоком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар-птицу? Царь Ивану говорит: сам на спальнике глядит а уж тот нешто от скуки искусал себе в ще руки разумеется достал наш Иван Царю сказал где жена постой немножко прикажи сперва окошко в почевали не затворить знай чтоб темень сотворить тут дворяна побежали и окошко затворяли Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошёл. Свет такой тут вдруг разлился, что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар: "Ах, ох, эти бачки, пожар! Эй, решётчанных живайте, заливайте, заливайте!" Это слышь, это не пожар, это свет от птицы, жар. Мол, я уловчий, сам со смеху надрываясь. Потеху я привёз тебе, о сударь, говорит Ивану царь. Вот, люблю дружка Ванюшу. Он взвеселил мою туйдуш. И на радости такой, э, будит царский стриминной. Это видя, хитрый спальник прежних конюших начальник говорит себе под нос: "Нет, Па что и молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек подбеду. Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора, попивали мед из жбана. Дети Талиерислана. Эх. Один слуга сказал: "Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. Э, у, -у, у ней страниц не то, чтобы слишком. Да и сказок только пять. А уж скашки вам сказать, так не можно надевиться. Надо же так умудриться". Тут все в голос: У дружи, расскажи, брат, расскажи. Ну, какую же вы хотите? Ну, пять ведь сказок. Вот смотрите. Первая сказка о бобре. А вторая о царе. Третья, дай бог память, э, точно, о боярыне восточный. А вот у четвёртый князь Бобыл. В пятой, в пятой Я э, забыл. В, в пятой сказке говорится так в уме вот вертится. Ну добрось да её. Постой. А красотки что ли какой? О, точно. В пятой говорится о прекрасной царь-девице. Ну, которую ж друзья, расскажу сегодня я. Цар-девицу все кричали. От царях мы услыхали: нам красоток-то скорей их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно: о далёких немецких странах есть необъятный океан. По тому ли океану ездют только бусурманы с православной же земли. Не бывали ни кули, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица не простая. Дочь вишь месяц родная. Да и солнышко ей брат. Да девица говорят ездит у красном полушубки, у золотой ребята шлюпки. И серебряным веслом самолично правит в нём, разные песни попевает и на гусельках играет.